День четвертый. Македонец. Трудотерапия. «О, то ж нам пиздец!» — тихо, но отчетливо сказал Петр. Из-за развалины целых домов, из переулков и дворов, из-за заборов и будки-подстанции под выходили десятки, а может и сотни людей. И это были не жители в поисках еды, воды и имущества. Это были, как их там генерал называл, «аффекторы». Пожалуй, Сенина определение «зомби» подходило сейчас куда больше. Такое впечатление, что ебанутые всего города собрались целенаправленно к нам. Я достал пистолеты и быстро скрутил с них глушители. Тишина нам не нужна, а перезаряжать так чуть быстрее, баланс лучше. Впрочем, все равно патронов не хватит. Пётр нервно мацал автомат, без нужды передернул затвор, полез подбирать вылетевший патрон, тот закатился под машину. Сеня вытащил свой трофейный глок и неуверенно переводил ствол с одного аффектора на другого, постепенно осознавая, что их слишком много. Лена уверенно держала свой пистолет-пулемет и, кажется, единственная была совершенно спокойна. Наш груз, девица Ирина, побледнела, как бумага, сжала голову ладонями и что-то тихо бормотала про себя, как бы совсем крыша не уехала у девочки. Аффекторы не бежали на нас, рыча и протягивая руки, а шли довольно медленно. Многие из них хромали и еле волочили ноги. В отличие от киношных зомби, заряженных неведомой ебической силой, эти были все же обычные люди. Люди, которые вторые сутки не жрут, а только бегают и лупят друг друга почем зря. Даже при адреналиновом безумии ресурсы организма не беспредельны. Скорее всего, уже к вечеру они упадут без сил и, наверное, просто сдохнут но это будет к вечеру, а сейчас они нас запросто затопчут. — Им тоже в голову надо стрелять, — Сеня пытался говорить спокойно, но голос внезапно дал петуха. — Наоборот, лучше по ногам, — ответил я задумчиво. — Об упавших другие споткнутся. Все ждали первого выстрела, моего, но я никак не мог решиться. Во-первых, это же не зомби, а просто люди, их состояние обратимо, наверное. Во-вторых, и это главное, их было намного больше, чем у меня патронов. Это не значит, что я не буду стрелять, но... Кольцо окруживших нас людей качнулось вперед, я поднял пистолеты. «Поехали?» «Стойте!» — крикнула истерическим тонким голосом Ирина. «Да остановитесь вы!» Я подумал было, что она в приступе абсурдного человеколюбия просит нас не стрелять. Но нет, она вдруг пошла навстречу толпе, выставив перед собой руки. К моему удивлению, аффекторы ее послушались и остановились, а затем и сделали несколько неуверенных шагов назад. Кажется, в задних рядах при этом кто-то повалился, устроив кучу малу, но через несколько секунд все застыли в новой позиции. Лица людей были неприятно бессмысленны, покрыты грязью и запекшейся кровью. Многие носили следы недавних жестоких драк. Но теперь они просто стояли и смотрели на Ирину. «Садитесь!» — сказала она им просто. Толпа качнулась, завозилась и повалилась на заднице. Каждый прямо там, где стоял. Теперь это напоминало какой-то чудовищный тимбилдинг на пленэре. Толпа сидящих на земле внимает стоящей в центре девушки. — Офигеть! — завороженно сказал Сеня. — Ирка — повелительница зомби. А сплясать они могут? — Я тебе спляшу сейчас! — шикнул я на него. — Моссовик-затейник! — — Я почему-то их чувствую, — тихо сказала Ирина. — Не отдельных людей, а как бы всех сразу, как одно существо. — И что ему надо? — спросил я осторожно. — Ему ничего не надо, — ответила девушка. — Оно чувствует голод, боль, усталость. Но это фон. А желаний у него никаких нет. Или я их не понимаю. — А как это у тебя? — начал я. — Я фокус коллапса. — сказала она таким тоном, как будто призналась в том, что описалась. — И что это значит? — вмешался Сеня. — Я не знаю. Три дня назад меня привезли в какой-то военный институт, засунули в лабораторию и сказали, что я какое-то чудовище, а не человек. И меня надо изолировать, а лучше убить, потому что иначе из-за меня погибнет весь город, а может и весь мир. А другие говорили, что если меня убить, то будет хуже, а изолировать не поможет. Все смотрели на меня так, как будто я чумой больна. Даже глаза у меня теперь не мои. У меня были обычные, серые». «Красивые у тебя глаза», — неожиданно сказал Сеня. «И никакое ты не чудовище. Небось, наврали они тебе зачем-то». «Мне они ничего не говорили», — покачала головой Ирина. «Я подслушала». «Ты не чудовище», — упрямо сказал Сеня. «Ты хорошая» да вот не было печали. Сеня втрескался в безумную, как мартовский заяц малолетку. А с другой стороны, что я должен был от него ожидать? Что он посватается к дочке губернатора? Ты можешь ими управлять, спросил я девушку. Не знаю, не пробовала. Так попробуй. Я не хочу мучить этих несчастных, им и мы так досталось, заупрямилась синеглазка. Мне очень хотелось влепить ей подзатыльник и заорать: "Дура!" но вместо этого я вздохнул, убрал пистолеты, подошел к ней и посмотрел сверху вниз в лицо. «Ты хочешь, чтобы они все погибли?» «Нет, конечно!» «А ведь они погибнут!» «Уже к вечеру самые слабые умрут от истощения и обезвоживания. Половина не переживет холодную ночь, а к утру даже те, кто будет еще жив, уже не смогут двигаться и будут медленно умирать у тебя на глазах». «Я не хочу! Не хочу так!» Из синих глаз снова потекли слезы. Сеня смотрел на меня возмущенно. «Значит, придется тебе о них позаботиться». «Хорошими людьми так легко манипулировать». Сеня вон чует подвох, косится подозрительно, а это ничего, скушало. «Как?» «Если сами они ни на что не способны, ты будешь ими управлять. В первую очередь их надо напоить и накормить». Попробуй для начала, сможешь ли ты управлять частью, а не всей толпой сразу. Выбери нескольких посильнее и поздоровее. Например, этого, этого и этого. Еще вот этого. И этот сгодится. Вон, бычара какой. Я шел вдоль линии сидящих на земле людей и тыкал пальцем в тех, кто был покрупнее телом и выглядел не сильно поврежденным в драках. Нет, этого не надо. У него, похоже, нога сломана. А у этого рука... «Жаль. Вон какой красивый и накачанный. Пидор, наверное. Ну и этого еще до кучи. Прикажи им для начала встать». Ирина напряглась, надуло губки, нахмурила бровки. «Вставайте!» На ноги начали вяло подниматься все. «Нет-нет, сажай обратно. Не то», — разочарованно сказал я. «Садитесь», — быстро сказала девушка, и толпа снова уселась. «Я не знаю, как выбрать». «В игрушке компьютерные играла?» — неожиданно вмешался Сеня. «Иногда», — кивнула Ирина. «Представь, что ты их мышкой выделяешь, как юнитов». Девушка неуверенно кивнула и снова нахмурилась, вонзая в толпу взгляд своих синих глаз. «Вставайте!» И на этот раз встали те, на кого я показывал. Не все, кое-кого она пропустила, но результат радует. «Сеня молодец». «Давай проверим, насколько сложные команды они могут исполнить. Прикажи одному из них достать из багажника бутыль с водой». «Эй, нашу воду этим?» – ожил смотревший на все это, выпучив глаза пётр «Заткнись!» – еще мне его реплик тут не хватало. «Принеси, пожалуйста, воду из багажника этой машины!» Ирина обратилась к бородатому парню в подвернутых брючках и драном пиджачке об одном рукаве. Под пиджачком футболка с надписью «Вау, пятница». Борода торчит кулаками, под глазом расплылся изрядный фингал. Бородатый уверенно подошел к патриоту, подергал дверь багажника и застыл. «За ручку потяни, долбоёб не выдержал пётр «Хипстер рукожопый!» Бородатый то ли его услышал, то ли догадался сам. Но потянул за ручку, замок щелкнул, дверь распахнулась. Он безошибочно взял бутыль от офисного кулера, принес ее к нам и встал. «Уже неплохо», — похвалил я. «Не его, конечно, Ирину. Но этой бутыли на всех не хватит. Давай сделаем по-другому». Через полчаса жизнь вокруг кипела. Два десятка отморозков таскали воду из колонки в ведрах, смародеренных из умело взломанного Петром хозмага. А три остолбенелые, но мощные тетки раздавали ее мисками по живой очереди, в которую выстроила свою паству Ирина. Прошедшие по первому кругу жадно пили, по второму умывались. Еще одна женщина с профессиональными ухватками медсестры обходила с ковшиком травмированных, которым тяжело вставать. Таких оказалось немало, и что с ними делать было решительно непонятно. На вопросы Ирины «Есть ли здесь врач?» никто не откликался. То ли врача не было, то ли слишком сложный вопрос для того, что у них осталось от мозга. Самых сильных и жутковато выглядевших Ирина, по моему совету, отправила обносить продуктовый магазин. Он был закрыт и потому не привлек внимания мародеров. Мы устроили недурную полевую кухню, где на костре варилась рисовая каша с консервами. Даже сами с удовольствием сняли пробу. Вполне съедобно вышло. Сеня охотно помогал Сине Глазке все организовать, подсказывал, приглядывал, чтобы она сама попила, поела, утешал, когда ее подопечные тупили, и она расстраивалась. В общем, чуть ли не в дочке матери играли вдвоем. Вот только куклы страшноватые. Лена все это время сидела в машине, откинувшись на подголовник, и то ли спала, то ли просто отдыхала. Впрочем, поесть к котлу подошла, но сразу вернулась обратно. Петр, не выдержав, в конце концов тихо спросил. «Македонец, ты всерьез затеял тут санаторий для дебилов открывать? Может, хватит?» «Заткнись, я знаю, что делаю». Осадил я его, и он отошел недовольный. Хотя, казалось бы, попить есть, пожрать есть. Напасть на такую толпу никто не рискнет. Живи и радуйся. Ладно, это я не всерьез, конечно. Пора переходить к главному номеру нашей реабилитационной программы для аффекторов трудотерапии. «Ирина», — отозвал я в сторонку девушку, безуспешно пытающуюся заставить своих отморозков гадить где-нибудь подальше и желательно не у нее на глазах. Но тщетно, съеденное и выпитое требовало выхода. Организовать отхожие места пока не получалось, тем более не у всех хватало соображалки даже штаны снимать. Атмосфера становилась все более насыщенной. «Я не знаю, как их заставить», Девушка чуть не плакала, глядя, как здоровенная рыхлая бабища приподнялась с места, присела на корточки пустила струйку по ноге и с удовлетворенным вздохом уселась обратно, прямо в лужу. — Не могу же я к каждому приказывать пойти пописать. Я не знаю, когда им захочется. — Не расстраивайся, ты уже многое для них сделала. Зашел я издалека. Но в целом ситуация, конечно, тупиковая. Нужно радикальное решение. — Какое? Я думаю, тебя не зря просили вывести отсюда. Да, это все из-за меня. Я же говорила. Правда, я не очень поняла, куда именно вы хотели меня вывести. Я сначала думала, что вы меня просто убьете. Попроси Сеню рассказать тебе про мультиверсум, сказал я и подмигнул своему напарнику. Тот расплылся в улыбке и закивал. Ну что же, на некоторое время внимание девушки будет занято. Но пока мне нужно от нее кое-что важное. Ирина. — Есть мнение, что если мы сможем тебя увести то это все прекратится. Эти люди придут в себя и смогут сами о себе позаботиться. — Да, те военные говорили, что все это из-за меня. На этот раз она не разрыдалась. Вот что значит «человек при деле». — Но вы же почему-то этого не можете. — Можем, — решительно сказал я. — Нам всего-то надо разобрать вон тот завал. — А как? — А, да. — Ну вот, до нее дошло. «Вы хотите?» «Да. Пусть поработают для своего спасения. Это лучшее, что мы можем для них сделать». Вскоре наиболее активные и крепкие подопечные Ирины облепили руины, как муравьи дохлую крысу. Сеня, мужественно приобняв хрупкие девичьи плечи, увел барышню в сторонку, рассказывать о множественности миров, величии мультиверсума и крутизне проводников, Вот таких простых, суровых парней, которые, однако, могут раскрыть девушке все красоты мироздания. Оттуда вскоре донеслось нежное девичье щебетание. «Правда? В самом деле, единороги! Не может быть!» И басовитое утвердительное бормотание, что еще как да, может, и вообще хороший друг-проводник покажет девушке и не такое. В общем, Сеня не подвел. Я совершенно не хотел, чтобы эти прекрасные кобальтовые глаза смотрели на то, как, сдирая ногти, плюща пальцы и роняя кирпичи на ноги, люди снова превращаются в покрытых смесью пыли и крови зомбаков. Пусть лучше смотрят зеленые сенины. «Три солдата из стройбата заменяют экскаватор», — припомнил старую армейскую поговорку Петр, с интересом глядя, как два десятка эффекторов выворачивают из-под завала бетонную плиту. «Сильные черти!» Отмороженные не жалели ни себя, ни товарищей, вгрызаясь в отвалы голыми руками. Я думал, им понадобится минимум сутки, но уже через час они раскопали достаточно, чтобы появился лаз в подвал. первый туда отважно нырнула Лена, а за ней, чтобы не слышать, как переживает за свой пострадавший контингент Ирина, нырнул и я. А то как бы не завалило там ненароком нашу последнюю надежду. Подвал оказался на удивление целым. В свете фонарика видно, что местами что-то перекосило, местами обрушились перегородки, под ногами хлюпает жидкое говно из лопнувших труб, но проходы остались. Елена безошибочно вывела нас к коричневой деревянной двери, одной из десятков таких же. Она вставила в замочную скважину ключ, открыла, но сдвинуть дверь удалось только вдвоем, ее зажало перекосившимся проемом. Открылась пустая фанерная клетушка с цементным полом, на котором стояла большая клеенчатая сумка. С такими в 90 девяностых ездили челноки. «Это твое оборудование?» — спросил я. Рыжая молча кивнула. Я хотел галантно взять сумку, тяжелую даже на вид, но она решительно подхватила ее сама и потащила, не оглядываясь. Ну, была бы честь предложена. Ирина наверху отмывала и заматывала бинтами содранные руки наших копателей. На меня смотрела укоризненно. «Да и черт с ней, это не в куклы играть». Сеня крутился вокруг, что-то подавая и что-то показывая. По нашей-то жизни он перевязки делать натаскался всяко лучше, чем этот домашний цветочек. Ну, пусть детишки развлекаются. Я нашел взглядом Лену. Она держала в одной руке сумку, в другой винтовку и оглядывалась по сторонам. «Что — Что-то ищешь? — спросил я ее. — Надо выше, — сказала рыжая. — Нужно высоко. — Вон та крыша устроит? — — спросил я, припомнив Сенина видение. Невдалеке, среди нескольких разрушенных пятиэтажек, стоит по какой-то причуде сейсмических волн совершенно целое офисное здание на восемь этажей. — Высоко. Подойдет, — сказала Лена и молча направилась к его входу. — Сеня! Ирина! — крикнул я своим. — Хватай мешки, вокзал отходит. Петра не звал, но он и сам сориентировался. Схватил автомат, рюкзак, пометался, чтобы еще прихватить из машины, не сообразил, махнул рукой и побежал за ребятами. Здание пусто и открыто. Лифты, естественно, не работают, пришлось тащиться по лестнице. Лена явно несла сумку с трудом, но забрать ее не позволила. Так и втащила на самый верх, где Петр, поковырявшись в замке, вскрыл дверь на плоскую крышу. «Что скажешь, Сень?» — кивнул я ему на открывшийся пейзаж. — Да, та самая, — подтвердил он. — Ну, значит, вот она, точка истины. Лена меж тем, поставила сумку на пыльный гудрон, расстегнула молнию и извлекла из нее нечто, действительно слегка похожее на супергеройский костюм. Сочлененные плоские металлические ленты соединяют между собой пластины из черного камня, образуя плотную сбрую, охватывающую плечи, талию, грудь и спину. Стальных трусов и каменных ботинок к нему, видимо, не полагается. «Круто!» — сказал Сеня. Я его понимал как никогда. В лучах заката на фоне полуразрушенного центра города красивая рыжая женщина в загадочном костюме выглядит очень кинематографично. Хоть сейчас на афишу блокбастера. С крыши видно, как вдалеке над окраинами низко идут ударные вертолеты. Местами все еще поднимаются небольшие дымы, подсвеченные багровыми лучами заходящего солнца. Сильная картинка. Недаром Сеню от этого видения так вштырило Лена вставила в два нагрудных гнезда по заряженному акку, достав их из той же сумки. «Ничего себе. Это ж целое состояние. У меня один, и я при других жизненных обстоятельствах чувствовал бы себя чертовски богатым. А тут сразу пара. Ничего себе костюмчик. Не всякому по карману». Рыжая влезла на невысокий кирпичный парапет. «Эй!» — спросил я у нее. «А где откроется проход?» «Нигде», — ответила она спокойно. «А как же мы пройдем?» «Никак», — ответила она ровным тоном. «Не понял», — растерянно сказал Сеня. «Эй, тетка, ты че?» «Пройду я», — пояснила Лена. «А мы?» — жалобно спросила Ирина. «Вы останетесь». «Эй, а зачем ты тогда к нам пришла вообще?» — спросил я безнадежно. «Зачем просила вывести из среза? Почему сразу костюмчик не наперла?» «Плохой способ», — ответила Лена. «Опасный, неудобный. Вы могли лучше. Теперь не можете. Вы не нужны». «Да я тебя, сука рыжая!» — Петр сбросил с плеча автомат, но женщина уже сделала шаг назад, и как аквалангист с борта лодки опрокинулась спиной вперед с крыши. Взметнулись рыжие волосы, мелькнуло совершенно спокойное красивое лицо — и она канула вниз. Мы метнулись к краю и свесили головы вниз. Асфальтовая дорожка там была совершенно пуста. «Съебалась, падла!» — подытожил случившийся Петр. На этой теплой, нагретой за день солнцем крыше мы и заночевали. Еда у нас с собой, воду нашли в офисных кулерах, а спускаться вниз к засравшим всю округу аффекторам совсем не хотелось. Кажется, без облагораживающего влияния Ирины они опять начали друг с другом драться, но уже без большого энтузиазма. Подустали за день. Девушка порывалась идти их разнимать, но тоже без особого рвения. Сеня легко ее отговорил. Они улеглись рядышком на крыше, глядя в темное небо. А я прилег напротив, опершись спиной о вентиляционный короб и смотрел на них. Люблю смотреть на молодых. Они такие наивные. «О, звезда упала!» — задумчиво сказал Сеня. — А вот еще одна. Загадала желание? — Я никогда не загадываю желаний, — буркнула мрачно Ирина. — Почему? — Боюсь, что сбудутся. — Ты что? — удивился Сеня. — Это же желание Они должны сбываться. Иначе зачем это все? — А как именно они сбудутся, ты знаешь? Вот загадала ты, допустим, похудеть. — Куда тебе худеть? — заржал Сеня. «Ты и так как глиста! Ой, извини, очень стройная, то есть!» Ирина мрачно покосилась на него, но продолжила. «Неважно, пусть не я. Загадала похудеть. А потом раз, внезапно, рак, третья стадия, метастазы, химия, облучение. Блюешь дальше, чем видишь. Вот, сбылось твое желание, ты худая. Только ненадолго!» Ирина говорила уже сквозь слезы. Сеня явно был не рад, что завел этот разговор. Или, к примеру, загадала ты себе отдельную квартиру, чтобы жить не с родителями. Бац, рак у матери, третья стадия, метастазы, химия, отец пропадает куда-то. И вот квартира в твоем распоряжении, живи, дорогая, как хотела. А ты думаешь, да будь проклят тот день, когда я этого пожелала. И всю жизнь потом думаешь, а вдруг правда, по-моему, сбылось? А вдруг именно такая цена... Ирина зашмыгала носом, и Сеня молча протянул ей пачку одноразовых носовых платков. «Я всю жизнь мечтала стать необычной, быть не как все, чтобы жить по-настоящему, чтобы предназначение и судьба», — сказала она тихо. «И где я теперь?» «В полной жопе», — честно сказал Сеня. «Зато с нами. Я этому даже как-то рад». «Рад жопе?» — Ирина по-женски ловко сделала вид, что не поняла. «Рад тебе». Смущенно буркнул мой воспитанник. «Спокойной ночи!» Они отвернулись друг от друга и засопели. «Смешные!» Наконец-то кончился этот безумный день.